Глава 16. Трибуны снова ломились от того количества желающих, что посетили первый день турнира. Воздух то и дело сотрясали поддерживающие крики болельщиков. Вот-вот должна начаться вторая часть сегодняшних соревнований. Радос снова приветствовать всех вас на магическом турнире Магистр. Позади первое испытание, и турнирная сетка выглядит следующим образом. 10 баллов у аметистовой команды Академии Рапитори. 8 баллов у женской группы Академии Торисфаль, 6 баллов в копилке Академии Левис, 4 балла получили алмазные из Академии Рапитори. 3 балла Пелинон, 2 балла Хамфорд, 1 балл у Академии Орус и 0 баллов заработали Артенар. Хм, что-то совсем ничего не могу вспомнить о магической академии Пелинон. Откуда они взялись? Вся их команда выглядела, на мой взгляд, очень подозрительно. Их лица практически полностью были скрыты. Единственным, что можно было увидеть, оказались глаза. Их тёмные, бесформенные накидки тоже доставляли беспокойство. Глядя на них, в душе просыпалась смутная тревога. Их тренер, который находился в секции поддержки, казался мне знакомым, но где могла его видеть, вспомнить не получалось. Итак, Прежде чем перейти ко второй части сегодняшних соревнований, напомним правила. Каждый день организаторы подготавливают испытание, в котором может участвовать один, несколько человек или вся команда сразу. Для прохождения этих проверок члены команд самостоятельно выбирают участника. Вторая половина посвящена сражениям 1 на 1 или 2 на 2. Организаторы самостоятельно определяют участников и порядок проведения боёв. За победу команда получит 10 баллов, за проигрыш 0. А при ничьей каждому будет присуждено по 5 очков. Добивать противника против правил. А теперь переходим к долгожданному турниру. На дарине снова появился огромный экран, на котором красовалась эмблема в виде человечка с посохом в руках. Через несколько секунд картинка сменилась на цифровую рулетку с изображением команд. В середине расположилась стрелка с двумя остриями. Пора определить порядок сражений, и в этом нам поможет волшебный барабан. На экране появилась анимация, за которой все наблюдали, затаив дыхание. Рулетка остановилась. И первый бой состоится между командой Академии Артенар и Торисваль. Какой интересный поворот. смогут ли теори асфаль получить баллы в этом бою или же им предстоит остаться аутсайдерами нынешнего турнира. Картинка на волшебном мониторе снова пришла в движение, заставляя бушующую толпу притихнуть в ожидании. Следующий бой состоится между аметистовой командой Академии Репетитори и Академии Полинон. Интересно, кто от нас пойдёт? Почему на душе так неспокойно? Третья пара участников Орус против Хамфорд. И последними выступает алмазная команда Академии Рапитори против Академии Левис. Все бои определены, и теперь пора выбрать участников. С экрана исчез барабан. Справа и слева показался список групп участников, а между ними появились белые окошки. Через секунду они заискрились, подбирая тех, кому сегодня суждено принять участие в сражении. В первом бою сойдутся от Артенар Бартли Иви против Элизабет Брэннет от Академии Торресфаль. Выбранные участники вышли вперед и с улыбкой принялись махать поклонникам, которые осыпали их аплодисментами и подбадривающими выкриками. Вторая пара участников – Аделина Линнетт от аметистовой команды Рапитори против Элкинс Урунс из Полинон. Сможет ли Аметистова удержать лидерство или кто-то другой украдёт их позицию? Узнаем в скором времени. Внутри в тугой комок скрутилось волнение. Слова ведущего заставили почувствовать жуткое давление на плечах. Я сглотнула и сделала шаг вперёд. Отставить панику. Расправила плечи и натянула на лицо вежливую улыбочку. Крем глаза заметила своего противника. Она в отличие от меня выглядела мрачно. Только алые глаза лихорадочно блестели. Что они задумали? В третьем поединке сойдутся Отан Элис от Академии Орус против миты Аллес из Хамфорт. Громкие крики толпы, наложившиеся на голос комментатора, отвлекли меня от изучения страны девушки. Я поспешила в специально отведённое для ожидающих боя участников место. Элкинс шла за мной, и меня не покидало ощущение изучающего взгляда в спину. Хотелось передёрнуть плечами, развернуться и спросить, что ей от меня нужно. Неприятное ощущение. Четвёртый бой. Марк Лиле от алмазной команды Академии Ропитори против Альдо Таберс от Левис. Пф, так фамилия Марка Лиле вот умора. Теперь понятно, почему он обычно представляется только именем. Все тревоги мгновенно развеялись, и я снова почувствовала прилив энергии и уверенности в своих силах. Все поединки и их участники определены. А теперь перейдём к первому поединку. В комнате ожидания висел большой магический экран, который занимал почти половину одной из стен. На нём мы, те, кто ждёт своей очереди, могли наблюдать за ареной. Рядом со мной на скамейке примостился Марк, который выглядел очень сосредоточенным. Его вид сбивал меня с толку. Обычно он много улыбается, шутит и старается выведать у тебя побольше информации из личной жизни. Тут ещё сплетник. Вокруг Арины появился прозрачный щит из множества маленьких пентагонов, объединённых общим плетением. В центре появилась миниатюрная девушка и высокий худой парень в больших очках. Над ними прямо в воздухе появились цифры обратного отчёта. Молодые люди достали свои жезлы и приготовились к бою. И парень и девушка показали себя очень хорошо. На протяжении всей схватки напряжение не отпускало даже зрителей, что уж говорить о самих участниках. Магический поединок оказался более зрелищный, чем я предполагала изначально. Вспышки сотворённых заклинаний были подобны фейерверку, а движения противников походили на опасный танец. Бой продолжался около получаса. Опоненты поочерёдно перехватывали инициативу, заставляя другого уходить в оборону. За пару минут до конца что-то произошло с девушкой. Она внезапно перестала уклоняться и застыла на месте. Всего мгновение, а её противник воспользовался ситуацией, нанося победный удар. Интересно, судя по реакции остальных, никто, кроме меня, больше не заметил этой странности. Судья объявил победителя. Трибуны тут же взорвались яростными криками. Я встала со скамейки и направилась в сторону стадиона. Следующий бой мой. Комментатор объявил о начале второго поединка, и зрители разразились громкими аплодисментами, встречая следующую пару противников. Яркий свет арены снова резанул по глазам, привыкшим к лёгкому полумраку комнаты ожидания. Девушка из Пеленон уже стояла в центре. Она склонила голову влево и наблюдала за каждым моим шагом. В её алых глазах светилось предвкушение. И я снова ощутила тот мерзкий, липкий взгляд, который преследовал меня ещё с самого начала турнира. «Да что происходит-то? Ну-ка соберись!» – приказала себе, успокаивая встревожившиеся внезапно чувства. «Всё будет хорошо!» Над головой вспыхнули цифры с обратным отчётом до начала поединка. Я отстегнула от пояса новый жезл и принялась внимательно следить за каждым движением противника. В голове крутились различные виды заклинаний. С какого стоит начать? Чем атакует меня она? Отчёт подошёл к концу, и на дареной раздался звуковой сигнал к началу. Световая бомбардировка, выкрикнула я, и на мою противницу понеслись множество маленьких светлых шариков размером с детский кулак. Об этом заклинании я узнала совсем недавно, буквально пару дней назад в библиотеке мне попалась старинная книга с затёртым названием. На её страницах было множество примеров использования светлой магии на расстоянии, но для этого требовалась недюжинная концентрация и большой объём магической энергии. И первое, и второе у меня имелось в избытке. Над изучением книги я просидела всё оставшееся до турнира время. Хоть само колдовство и потребляло малое количество манны, но всё-таки относилось к заклинаниям более высокого порядка. На первом курсе их ещё не изучают. Хелкинс ловко отпрыгивала от очередного шара, буквально за секунду до соприкосновения. Что-то в её движениях мне не нравилось, но что именно понять не удавалось. Инстинктивно решила, что стоит побыстрее её победить. В моей голове проскользнула мысль о том, что если затянуть бой, то случится что-то плохое. Откуда это пришло, не знаю. Световой торнадо. В сторону девушки полетел мощный заряд, который раскручивался всё сильнее с каждым пройденным метром. Хелкинс остановилась и уставилась на меня пылающим взглядом. От него меня бросило в дрожь, и я сделала осознанный шаг назад. То обстоятельство, что она не собиралась уклоняться от двух направленных на неё атак, заставляло меня нервничать. Что на уме у этой девчонки? Девушка моргнула. Что-то в её взоре изменилось. Внезапно перед ней вырос большой круглый щит из огня. Оба моих заклинания разбились об него и осыпались по арене светящимися крошечными осколками. Как? Пока я пребывала в шоке, Элкинс провернула в руках жезл, и вот она уже держит арбалет, полностью состоящий из огня. Терять концентрацию – очень плохая идея, особенно в середине битвы. Едва успела выставить перед собой световой щит, как в него тут же влетели три горящих болта. По моей защите поползла трещина. Нужно уклоняться. Рефлекторно отпрыгнула вправо, и именно в тот миг щит не выдержал напора и разлетелся. Почему? Я же столько сил вбухала в его построение, а он не выдержал и трёх ударов. Что происходит? Кто эта девушка на самом деле? Она не очень похожа на ученицу академии, скорее на опытного боевого мага. В меня снова полетели огненные стрелы, на которые решил ответить ещё одним торнадо. Потом обо всём подумаю. Заклинания встретились, и арену накрыл ослепительный свет. Не знаю, как так получилось, но девушка воспользовалась ситуацией и сократила расстояние между нами. Удар ногой в бок оказался очень болезненный. Я отлетела на несколько метров, но успела сгруппироваться и приземлиться весьма удачно. Ауч. Расстояние между нами всё ещё было небольшим. Воспользовавшись этим обстоятельством, приблизилась к противнику и нанесла удар ногой по её голени. Она не растерялась и ответила на мой выпад новой порцией огненных болтов. Из-за слишком маленького расстояния уклониться стало проблемой. Одна из стрел пролетела рядом с шеей, слегка поцарапав её. Остальные две нанесли раны по руке и ноге. Такими темпами я не только проиграю, но ещё и сильно пострадаю. Этого допустить нельзя. А поэтому отойду на более безопасное расстояние. Элкинс атаковала, не давая мне и шанса перевести дыхание. Магические заклинания чередовались с физическими атаками, периодически комбинируясь между собой. Такого напора я не ожидала, а потому старалась не призывать древнюю реликвию. Но в сложившейся ситуации этого не избежать. Тело болело, а из порезов сочилась кровь. Сейчас не время экономить силы. Редианс Блейд. После произнесения заклинания в моей руке почувствовался знакомый вес старинного меча. Девушка на секунду замерла на месте, поражённая произошедшим. Я решила воспользоваться этим шансом и ринулась в атаку. Оглушающая тишина была мне аккомпанементом. Приблизившись к противнику на достаточное расстояние, замахнулась мечом, собираясь ударить в бок и тем самым вырубить уже порядком выдохшуюся магичку. Но Элкенс вовремя пришла в себя. На мгновение в её руке что-то блеснуло, а затем исчезло, словно его и не было. Голову наполнила сильная боль. Что это? Я тут же потеряла концентрацию. Моя соперница воспользовалась этим и единым слитным движением выбило из моих рук магический жезл. Одновременно с этим она нанесла мне несколько болезненных ударов по уже имеющимся на теле ранам. Больная, измученная тушка и так была на пределе возможностей, а после этого решила, что с неё уже достаточно. Перед глазами всё поплыло, сливаясь и смешиваясь в единую невнятную мешанину. Уставшее тело достигло своего полного предела. И я почувствовала, что падаю, болезненный удар о землю и яркие алые глаза, пылающие непонятными эмоциями. Вот последние мои воспоминания о первом дне турнира, магистр.